боялась лишиться столь редкостного раба как хромой мастер сидевший на острове они идут конунки едва поставив ногу на берег подозвал к себе дочь и при всех надел на нее золотое ожерелье украшенное перламутром он сказал я обещал и исполнил носи не снимай даже в хлеву волюнд был жив Бедвель смутилась и пролепетала оно же запачкается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 «Если кто-нибудь станет спрашивать, где я, скажи, что я отправилась вверх по фьорду на твоей лодке». Сакси ответил, «Ты бы больше обрадовала меня, если бы позвала с собой. Я ведь знаю, куда ты собралась». бедвильд сказала, «Я бы позвала тебе, братец. Но если меня станут искать, кто лучше тебя сделает так, чтобы меня не нашли?» Бедвильд правила к острову северстет. Ей казалось, что быстро бежавшая лодка еле ползла.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 в распахнутой безрукавке и подставлял себя солнечным лучам. Должно быть, он издали заметил Бёдвельт и её лодку. Он смотрел на нее и улыбался. Он заговорил первым. Он сказал, — Здравствуй, Бёдвельт, а я тебя ждал. Она ответила, — И ты здравствуй, Волюнд, и подошла к нему, чтобы спросить, — Тебя освободили от оков?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 Я опирался о камни. Бедвильд спросила его: Как твои ноги? Он ответил: Спасибо. Я мазал их снадобьем, что ты мне дала. Они перестали болеть почти совсем. Бедвильд села на каменную наковальню. Жилище мастера выглядело пустым и необжитым. Правду говорят люди, что не смогла стать уютной ни одна еще на свете тюрьма бедвильд коснулась пальцами ожерелья, блестевшего на груди. «Трудно поверить, что и его сделал ты». Волюнд кивнул. «Ты провали, бяжье белая. Ты замечала, должно быть, что и соловей в клетке не поет». бедвильд вздохнула. «Надо бы тебе убежать отсюда, Волюнд». Он ответил. «Раньше я ковал для всех, кому случалось меня попросить»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 Или хоть лужи поглядеться. Волюнт наблюдал, за нею, прищурив глаза. Бедвель сняла венок и прошептала: Ты вправду, волшебник. Волюн засмеялся. Просто я работал без цепей на руках и думал о том, как подарю его тебе. Ну, где же ты взял золото и серебро? Это не серебро, а простое железо. Я вытащил звеной из своих кандалов.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 Бёдвель слово в слово передала ему историю с волшебным тюленем. — Они так уж они и приврали, — заметил кузнец. — Если вместо тюлень говорить «волюнд», все сходится. Я отказался ковать, и они принялись угрожать мне мечами. Я мог бы снять голову и одному, и другому. Бёдвель тихо сказала. — Но ведь ты дал им уйти. Волюнд долго молчал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 Ирандвер подхватил его смех. Женщине надеется на удачу там, где оплошали два таких удальца. Близнецы же переглянулись. Но у обоих рыльца были уж очень в пуху. И они промолчали. А у Бедвильд где-то глубоко в сердце парило ей одно и ведомое счастье. Она поедет на остров снова и еще, и еще.